Он, художник Эльстир, был настолько любезнее со мной, чем Сен-Лу, насколько любезность Сен-Лу была выше приветливости мелкого буржуа. По сравнению с любезностью великого художника, любезность человека, принадлежащего к высшей знати, как бы эта любезность не была обворожительна, кажется лицедейством, подделкой. Говоря о социальных значениях, скрытых в девичих интонациях, Прус делает важный вывод. Отдельная личность погружена в нечто более общее, чем она сама. Весь роман Пруста — повествование от первого лица, череда воспоминаний героя. Но рассказ ведется очень по-разному. Первое лицо — излияние внутреннего «я». процесс психики ход переживаний во всей их свежести и непосредственности а я других людей их отношение к себе их сознание никому кроме них недоступно я открыто другие закрыты других герой просто вынужден понимать объективно замечая обусловленность их поведения повторяемость реакций улавливая логику их поступков то есть через объективно зримую сторону их жизни себя же герой постигает субъективно в потоке субъективных состояний в романе просто есть я и то что видно из я Из «я», осужденного на одиночество, так как пройти невидимую стену, отделяющую «я» от «ты», невозможно. Даже и любовь не дает выхода. Обнимая возлюбленную, мы обнимаем неведомое нам существо. Никакая близость не прекращает чуждости. Пруст рисует представления и воззрение героя, которые справа можно назвать «субъективистскими». Однако художественное исследование этих представлений он проводит честно и основательно, проверяя их ходом жизни и опытом своего героя. Автор не скрывает тупиков, в которые заводит субъективизм. Он ведет во тьму одиночество, он заключает в себе неизбежность разочарования, неизбежность того сухого и горького страдания, которое связано с крушением предполагаемых ценностей. Он, наконец, приводит к расшатыванию и раздроблению, к подрыву единства личности, заключающей в себе множество разных «я». Они сменяют друг друга в зависимости от силы и влияния пережитых впечатлений. Писатель рассматривает субъективизм на почве жизненных факторов. Его книга становится на деле убедительным опровержением субъективизма. Губительность субъективизма не отменяет громадной важности субъективного, о котором в романе сказано много нового и меткого. Художник обладает даром воспроизводить элементарные акты психики во всей их непосредственности и живости. Герой романа отличается повышенной впечатлительностью. Это личная черта, но это также черта целой культурной эпохи. Впечатлительность стала на очередь в развитии культуры, и было сделано многое, чтобы узнать ее скрытые возможности, уловить ее связи с глубинными процессами духовной жизни. Как будто в душе людей легла более света, цвета, запаха чувствительная плёнка, чем находившаяся там раньше. Мы знаем, что с ходом истории меняется строй человеческих мыслей и чувств. Но оказывается, что исторически меняется также строй и уровень восприимчивости, различающая и объединяющая силы восприятий, их значение и место в жизни субъекта, их яркость и глубина. Так что можно говорить об историческом своеобразии этих актов человеческой психики. Об этом свидетельствует сходство в манере «видеть» у художников разных поколений. Искусство... Коро и Флобера складывалось независимо друг от друга. Но сравните пейзажи Коро с пейзажами Мадам Бавари и воспрозит их внутренняя близость. Столь же близки грибцы и их подружки, вода и солнечные пятна у Мапассана и Ренуара. Новую эпоху восприимчивости подытожил Роман Пруста. Он говорит о болезненной чувствительности героя. Но болезненная здесь реалистическая мотивировка, позволяющая довести образ до высокой интенсивности, до очевидности его общезначимого содержания.